Глава девятая Всю прошлую неделю мне не спалось. Всё валилось из рук. Честно говоря, вообще неделя прошла как в тумане. Думаю только об одном, что у меня Ребекки Брэндон, урождённый Блумвуд, есть сестра. Всю мою жизнь у меня была сестра. И сегодня я наконец-то с ней познакомлюсь. От этой мысли мне хочется прыгать до потолка. Интересно, мы с ней похожи или совсем разные? Какой у неё голос и как она одевается? Я нормально выгляжу, спрашиваю я Люка в сотый раз и нервно оглядываю своё отражение. Я стою в своей старой комнате в родительском доме и вношу последние штрихи в новый образ девушки, которая знакомится с родной сестрой. Несколько дней я обдумывала, что надеть. и в конце концов остановилась на вещах простых, но с изюминкой. Всё-таки повод торжественный. На мне идеально сидящие джинсы, сапожки на каблучке, старая футболка, которую мне когда-то подарил Денни и роскошный бледно-розовый жакет от Марка Джейкобса. «Ты прекрасно выглядишь», — в сотый раз терпеливо повторяет Люк. «Пытаюсь найти середину между нарядным и повседневным костюмом», — поясняю я. «Поэтому жакет у меня очень нарядный, а джинсы — знак того, что мы, сёстры, можем чувствовать себя непринуждённо. А футболка...» «Вообще-то я и сама не знаю, что означает моя футболка. Ну, разве что даёт понять, что у меня в друзьях сам Дэнниковиц». бэкки честно говоря, по-моему, неважно, что ты наденешь». «Да ты что?» Я изумлённо поворачиваюсь к нему, ещё как важно. Это же незабываемое и неповторимое событие в моей жизни. Я всегда буду помнить, что было на мне в день первой встречи с моей сестрой. Ты же помнишь, во что был одет, когда мы познакомились? Тишина. Ничего не выражающий взгляд Люка. Он что, не помнит? Да как он мог? Ладно. «Зато я помню», — недовольно заявляю я. «На тебе был серый костюм, белая рубашка и тёмно-зелёный галстук от Гермес. А на мне — короткая чёрная юбка, замшевые сапоги и ещё ужасная белая кофточка, в которой руки были похожи на сосиски». Люк поднимает брови. «Тебе виднее». Говорят же, что первое впечатление — самое главное. Я дёргиваю футболку. И я хочу выглядеть хорошо. Как сестра. «А как выглядят сёстры?» — удивляется Люк. «Ну, интересно. На секунду задумываюсь. По ним сразу видно, что они дружелюбны, готовы поддержать в трудную минуту и непременно предупредят, если у тебя сползла бретелька лифчика». «Тогда с виду ты...» — вылитая сестра. Люк целует меня. «Успокойся, всё будет прекрасно». «Ладно, постараюсь». «Конечно, я понимаю, что немного взвинчена. Но что делать? Понимаете, я же только и думаю о том, что у меня теперь есть сестра, а ведь я столько лет считала себя единственным ребёнком своих родителей». Нет, одиноко мне не было. Нам с мамой и папой всегда хорошо жилось втроём. Но знаете, когда другие рассказывали о своих братьях и сёстрах, Я время от времени задумывалась, каково это — быть не единственным ребёнком в семье. Мне и в голову не приходило, что однажды я это узнаю. И самое странное, на этой неделе я вдруг повсюду стала замечать сестёр. Да-да, они попадаются буквально на каждом шагу. Вот на днях, к примеру, по телевизору показывали фильм «Маленькие женщины», а после него сразу же было телешоу про сестёр. А когда на улице я встречаю парочку женщин, тут же пытаюсь угадать, сёстры они или нет, а не рассматриваю, что на них надето, как раньше. Как будто я открыла для себя целую отдельную вселенную сестёр и стала частью этой вселенной. Щиплет глаза, и я моргаю, прогоняя слёзы. Глупо, конечно, но всякий раз, когда я думаю про Джессику, эмоции меня просто переполняют. Вчера вечером я читала замечательную книгу «Разлучённые сёстры. Обретённая любовь» и плакала. Там такие удивительные истории. Одна глава была о трёх русских сёстрах, которые в войну попали в один и тот же концлагерь, но даже не знали об этом. А другой женщине сказали, что её сестра умерла. Но она не поверила, а когда потом заболела раком и некому было присматривать за её тремя детишками, вдруг оказалось, что её сестра жива, и она приехала как раз вовремя, чтобы проститься. Боже мой, даже вспомнить не могу без слёз. Сделав глубокий вдох, я иду к столу. Там ждёт подарок для Джессики. Огромная корзина с шикарными принадлежностями для ванны, шоколадом и маленьким фотоальбомом с моими детскими фотографиями. Ещё я купила ей в Тиффани серебряную цепочку с кулоном горошиной, такую же, как у меня. Но Люк сказал, что дарить при первой же встрече ювелирные украшения — это уже перебор. Не понимаю, что тут такого. Мне бы кто подарил цепочку от Тиффани. Я бы только обрадовалась. Но Люк настаивал, и я сдалась. Решила, что всё равно подарю ей цепочку только попозже. Придирчиво разглядываю содержимое корзины. Может, стоило бы... «Подарок прекрасный», — говорит Люк, как только я открываю рот. «Ничего туда добавлять не надо». Как он узнал, что я хочу сказать? «Ладно, уступаю я». Потом смотрю на часы и едва не вижу от восторга. «Уже скоро!» «Она скоро будет здесь!» Мы договорились, что Джессика позвонит со станции, как только приедет в Оксшот, и папа её встретит. По чистой случайности, она на этой неделе будет в Лондоне. Вообще-то она живёт в Камбрии, довольно далеко отсюда. Но поскольку ей всё равно нужно было на какую-то научную конференцию, она решила приехать на день раньше, специально, чтобы познакомиться со мной. «Может, спустимся?» Спрашиваю я, поглядывая на часы. Вдруг она уже подъезжает? «Погоди, Бекки. Пока ты совсем не потеряла голову от восторга, я должен с тобой поговорить по поводу наших покупок во время медового месяца». «Хорошо, недовольно хмурюсь. Но почему обязательно обсуждать это именно сейчас? В такой удивительный день!» По-моему, Люк вообще мог бы воздержаться от всяких споров и устроить перемирие, как на войне, когда солдаты воюющих армий вместе играли в футбол на Рождество. У нас, конечно, не война, но вчера мы слегка повздорили, когда Люк нашёл под кроватью свёрток с двадцатью китайскими халатами. А теперь то и дело спрашивает, когда же я, наконец, приведу квартиру в порядок. Приходится отвечать, что только этим я и занимаюсь. И это правда. Я действительно каждый день тружусь, не покладая рук. Но это так утомительно. И всё равно класть вещи некуда. К тому же у меня появилась сестра. Конечно, мне было не до уборки. Просто я хотел тебе сказать, что говорил с мебельщиками. Они приедут в понедельник и заберут наш копенгагенский стол. Ясно, робко отвечаю я. Спасибо. А они нам всю стоимость вернут? «Почти. Вот и замечательно. Значит, мы почти ничего не потеряем». «Нет. Если не считать расходов на хранение, пересылку, повторную упаковку...» «Ага, подхватываю я, понятно. Но всё равно, всё хорошо, что хорошо кончается. Я примирительно улыбаюсь, но Люк на меня и не смотрит. Он открывает свой портфель и достаёт из него...» «О боже!» пачку банковских выписок по кредиткам. Точнее, по моей карточке, для самых крайних и непредвиденных ситуаций. Люк спросил меня о ней на днях, и мне ничего не оставалось, как достать из тайника эти выписки и отдать ему. А я надеялась, что у Люка до них не дойдут руки. «А, посмотрел, значит, срываясь на фальцет, говорю я». «Я по ним заплатил», — кратко отвечает он. Ты карту уничтожила? м м да. Люк сверлит меня испытующим взглядом. Точно? Да, обиженно заявляю я. Разрезала на кусочки и выбросила. Хорошо, он снова склоняется над щитами. И больше по этой карте расходов не было? Ты в последнее время ею не пользовалась? У меня желудок свело. э нет. Не пользовалась. Не могу же я сказать ему про ангельскую сумочку. Не могу и всё. Он ведь думает, что я в Милане не покупала ничего, кроме подарка для него. Но больше у меня от мужа секретов нет. И вообще, с этим долгом я и сама разберусь. У меня же через три месяца будет работа, а значит и свои деньги. К счастью, нас прерывает звонок мобильника. Порывшись в сумочке, я нахожу трубку и вижу, что на экране мигает номер Сьюзи. Сьюзи. Я тут же начинаю нервничать. Смотрю на её номер, и во мне с прежней силой закипает забытая обида. С тех пор, как мы съездили в гости, я не виделась со Сьюзи и не говорила с ней. Она не звонила, и я тоже. Раз она такая занятая... и довольная новой жизнью, то и я найду чем заняться. Она даже не знает, что у меня теперь есть сестра. Пока не знает. С глубоким вздохом жму зелёную кнопку и радостно восклицаю. «Привет, Сьюзи! Как жизнь? Как семейство?» «Хорошо. У нас всё хорошо. Так, по-старому. Как дела у Лулу?» «Беспечно, — спрашиваю я. развлекайтесь наверное, на пару?» «У неё тоже нормально всё». С Юзи явно неловко. «Слушай, Бэкс, я как раз хотела с тобой об этом поговорить. Знаешь, у меня тоже замечательная новость, перебиваю я. Представляешь, оказывается, у меня есть сестра!» В ответ неуверенная тишина. «Что?» Наконец произносит Сьюзи. «Честно-честно, у меня есть сводная сестра, о которой я и понятия не имела. И сегодня я с ней познакомлюсь. Её зовут Джессика». «Не, может быть, голос у неё убитый. У тебя есть сестра? Правда здорово. Я всегда так хотела иметь сестру. А сколько ей лет?» Она всего на два года старше меня, так что разница в возрасте невелика. Думаю, мы с ней подружимся. И будем не просто подругами. В нас ведь течёт общая кровь. Это узы на всю жизнь. Да, помедлив соглашается с Юзи. Пожалуй. Ну ладно, мне пора. Она будет тут с минуты на минуту. Дождаться не могу. Ну, Пока. Удачи. Спасибо. — весело отвечаю я, — и передавай привет Лулу. Желаю тебе хорошо отметить день рождения. — Спасибо, Спасибо" — потухшим голосом говорит она. — Пока, Бекки, и прими мои поздравления. Выключаю телефон. Что-то мне не по себе. Мы со Сьюзи никогда раньше так не разговаривали. Но я не виновата. Это она первая предала нашу дружбу и завела себе новую лучшую подругу, а не я. Кидаю телефон обратно в сумку и поднимаю глаза. Люк рассматривает меня, вопросительно приподняв брови. «У Сьюзи всё нормально?» «Прекрасно», — фыркаю я. «Идём вниз». Спускаюсь вниз, охваченная предвкушением. Не волновалась так даже в день своей свадьбы. Это один из самых... Важных дней моей жизни. «Готовы?» — спрашивает мама, когда мы входим на кухню. На ней стильное голубое платье и макияж для особых случаев. Примерно полкило перламутровых теней под брови, чтобы приоткрыть глаза. Этот вариант я видела в книжке советов по макияжу, которую Джейнис, наша соседка, подарила маме на Рождество. «Говорят, вы продаёте мебель?» добавляет она, снова обернувшись к чайнику. «Мы возвращаем стол», — непринуждённо поясняет Люк. «Просто мы по ошибке заказали два стола, но уже всё улажено». «Я только хотела сказать, что вы могли бы продать его на сетевом аукционе», — говорит мама. «На интернет-аукционе дадут неплохую цену». «Интернет-аукцион? А это мысль. Неужели там можно что угодно продать?» спрашиваю я, вроде бы и не слишком заинтересовавшись. «Конечно, абсолютно всё», — отвечает мама. «Даже яйца с ручной росписью по мотивам японской легенды?» «А это, пожалуй, выход». Мама достаёт кружки. «Давайте-ка все выпьем кофейку, чтобы ждать было не скучно Тут мы, словно по команде, смотрим на часы. Поезд Джессики прибывает на нашу станцию через пять минут. Кто-то стучится с чёрного хода. Обернувшись на АУ, мы видим, что к застеклённой двери припала физиономия Дженнис. Господи, где она откопала такие чумовые голубые тени с блёстками? Только, пожалуйста, не вздумай подарить моей маме такие же. Про себя умоляю я. Мама открывает дверь. Входи, Дженнис, и Том с тобой. Вот так сюрприз. «Да, видок у него так себе. Немытые волосы всклокочены, руки все в мозолях и царапинах, меж залегли глубокие морщины». «Вот, пришли пожелать вам удачи», — говорит дженнис «А с другой стороны, что плохого может случиться?» Она кладёт на стол коробочку с заменителем сахара и поворачивается ко мне. «Значит, Бекки, у тебя теперь есть сестричка?» «Поздравляем», — добавляет Том. «Вроде бы в таких случаях полагается». «Спасибо», — отвечаю я. «Правда удивительно». Дженнис качает головой и смотрит на маму с лёгким упрёком. «И как ты могла утаить от нас такое, Джейн?» «Мы хотели, чтобы сначала обо всём узнала сама Бекки. Мама легонько хлопает меня по плечу. Хочешь орехового печенья, Дженнис?» «С удовольствием». Дженнис берёт печенье с тарелки и садится. Некоторое время она задумчиво жуёт, а потом поднимает голову и спрашивает «Одного не понимаю». «Чего ради она решила вас разыскать?» «После стольких-то лет». «Ха! Этого вопроса я и ждала. Причина у неё была, серьёзно заявляю я. У нас в роду обнаружилась наследственная болезнь». Дженнис аж подпрыгивает. «Болезнь? Джейн, и ты молчала?» — вскрикивает она. «Это не болезнь, Бекки», — поправляет мама. «Просто фактор». «Фактор?» — растерянно переспрашивает в конец перепуганная Дженнис. «Какой еще фактор?» А сама смотрит на надкушенное печенье так, словно уже чем-то заразилось «Да он не опасный», — смеётся мама. «Просто от него зависит свёртываемость крови, что-то в этом роде». «Молчи», — требует Дженнис. «Не переношу разговоров о крови». Врачи настоятельно советовали Джессике рассказать об этом факторе другим членам семьи. «Вот она и разыскала нас. Она слышала, что у неё где-то есть отец, но не знала, как его зовут». И тогда она спросила у матери, кто её отец. Восторженно подхватывает Дженнис, будто речь идёт о телесериале по роману Рут Рэндалл. Её мать умерла, поясняет мама. «Умерла», — ахает Джейн. Но у её тётки в старом дневнике было записано имя отца Джессики, продолжает мама. Так Джессика и узнала, как его зовут. «И как же его звали?» Едва дыша, спрашивает Дженнис. Пауза. «Мама, это же грехом Том закатывает глаза. «Грэхэм Блумвуд его звали, вот как!» «А, ну да, Дженнис даже разочарована!» «Конечно!» «И что? Она вам позвонила?» «Написала письмо», — рассказывает мама. «Мы, конечно, поверить в это не могли. Несколько дней были просто в шоке!» поэтому и не пришли на гавайскую викторину в церкви», — добавляет она. «Сослались на мигрень у Грэхэма». «Так я и знала», — торжествует Дженнис. «Я ещё сказала Мартину, у Блумвудов явно что-то не так, но мне и в голову не могло прийти, что у вас появилась новая родственница». «Да, тут бы никто не догадался», — утешает мама. Несколько секунд Дженнис молча переваривает услышанное. потом вдруг напрягается и кладёт маме руку на плечо. «Джейн, будь осторожна. Она претендует на наследство грехема Он уже переписал завещание в её пользу?» «Да уж, криминальных сериалов Дженнис явно переела». «Да ты что, Дженнис!» — смеётся мама. «Ничего подобного. Больше того, семья Джесси...» — она понижает голос. «Прекрасно обеспечена». «О чем ты?» — Дженнис аж вдохнуть забыла. Мама понижает голос до шепота. «Это известные производители замороженных продуктов». «А, понятно», — многозначительно произносит Дженнис. «Так она не сиротка?» «Вовсе нет». Мама возвращается к нормальному тону. «У нее есть отчим и двое братьев. Или трое?» но ни одной сестры, — вставляю я. Значит, нам обеим жилось одиноко. В жизни чего-то не хватало. Все поворачиваются ко мне. — Бекки, тебе чего-то не хватало в жизни? — спрашивает дженнис О, конечно. Я задумчиво отпиваю кофе. Но, признаться, в глубине души я всегда чувствовала, что у меня есть сестра. Мама явно удивлена. «Правда, дочка? Ты никогда об этом не говорила?» Конечно, я молчала, но сама-то знала. «Боже правый, как же ты могла знать?» — удивляется Дженнис. Внутренний голос подсказал, отвечаю я, прижимая руки к сердцу. «Это такое ощущение, как будто потеряна часть собственного я». Я дополняю слова жестом и случайно бросаю взгляд на Люка. Зря. — А какую именно часть собственного я ты потеряла? — с интересом спрашивает он. — Надеюсь, не жизненно важный орган. — Господи, ну до чего бесчувственный человек? Чурбан толстокожий. Вчера вечером он зачитывал вслух выдержки из той книги о разлучённых сёстрах, беспрестанно хохотал и вскрикивал «Ну и бред!» нет не орган а часть души язвительно отвечаю я он поднимает брови и тянет а, -а, -а, -а. мне не достаало родственной души другими словами сестры а как же сьюзи спрашивает мама она же была тебе как сестра такая милая девушка я отвожу взгляд и бормочу друзья приходят и уходят это же не родные «Сьюзи не понимает меня так, как поняла бы родная сестра». «Наверное, это был такой шок для вас», — восклицает Джейнис. «Особенно для тебя, Джейн, сочувствует она маме». «Да», — соглашается мама, — «не стану притворяться». Я действительно была шокирована. Правда, в то время мы с Грэхэмом ещё не были знакомы. «Ну, конечно, конечно», — бурно поддакивает Дженнис. «Я и не говорю, что он... Ну, что...» Она нервно замолкает и с громким хлюпом вливает в себя кофе. «В сущности, мама медлит, помешивая кофе с страдальческой улыбкой на лице. Этого и следовало ожидать». В молодости Грэхэм был прямо Дон Жуан. Неудивительно, что женщины сами вешались ему на шею. «Ну да», — с сомнением кивает Дженнис. Мы все смотрим в окно. Папа идёт по газону к кухонной двери. Его седые волосы встрёпаны, лицо пунцовое. И хотя я ему сто раз говорила, что так нельзя, он опять надел носки под сандалии. «Да, женщины никогда не могли устоять перед ним», — печально продолжает мама. «Но мы ходим к психологу, чтобы пережить этот кризис». «К психологу?» — удивляюсь я. «Ты серьёзно?» «Конечно», — отвечает папа, войдя в дом. «Мы уже были на трёх сеансах. Наш психолог — очень славная девушка. Дёрганная, правда», — рассказывает мама. Впрочем, как и вся современная молодёжь. «Ого! Вот это новость! Я и понятия не имела, что мои родители ходят к психологу. Но в этом, наверное, есть смысл. Нет, в самом деле...» Ещё неизвестно, чтобы со мной было узнать я, что у Люка есть внебрачная дочь. «Психолог!» — восклицает Дженнис. «Подумать только!» «Надо реально смотреть на вещи, Дженнис», — говорит мама. «Такие откровения не проходят бесследно». «Открытие подобного рода вполне способно разрушить семью», — поддакивает папа с аппетитом хрустя печеньем. «Подорвать сами устои брака». боже мой дженнис прикрывает рот ладонью переводя широко открытые глаза с мамы на папу и каких последствий вы ожидаете думаю грандиозного скандала сознанием дела выдает мама со взаимными обвинениями грехом кофе будешь нет спасибо дорогая улыбается он ей вся эта психология чушь собачья вдруг заявляет том Мы с Люси тоже пробовали. Все поворачиваются к нему. Он держит кружку двумя руками, сердито глядя на нас из-под лобья. «Нашим психологом тоже была женщина», добавляет он с таким видом, словно этот факт всё объясняет. «Думаю, женщин среди психологов очень много», осторожно отзывается мама. Она приняла сторону Люси и сказала, что понимает, от чего она так. Расстроена. А как же мои чувства? Ведь Люси — моя жена. Но её не интересовали мои идеи и проекты. Ни оранжерея, ни ванная, пристроенная к спальне. Так, думается мне, эта песня надолго. Том, мне очень нравится твоя беседка, быстро вставляю я. Такая большая. И это правда. Беседка гигантская. Я чуть в обморок не упала, когда увидела её в окно сегодня. трехэтажная дача с фронтонами и верандой. К сожалению, ещё неизвестно, дадут ли разрешение на такую постройку городские власти. Дженнис нервно поглядывает на Тома. Могут признать не беседкой, а жилым домом. Но это настоящее достижение, бодро говорю я. Построить такое своими руками. «Мне нравится работать с деревом», — говорит Том сердито. «Дерево не подведёт и не предаст». Он одним глотком опустошает кружку. «И вообще, мне пора работать. Надеюсь, что у вас всё пройдёт хорошо». «Спасибо, Том. Пока». Когда за ним закрывается дверь, повисает неловкое молчание. «Он славный», — наконец произносит мама. «Всё у него будет хорошо». «Теперь у него в планах яхта», — признаётся Дженнис. «Яхта прямо у нас на лужайке». «Дженнис, выпей ещё кофе», — успокаивает её мама. «Хочешь, плесну в него немного хереса?» Несколько секунд Дженнис колеблется, но всё же отказывается. «Лучше не стоит. Рановато для спиртного». Порывшись в сумочке... Она достаёт таблетку, проглатывает её, потом радостно улыбается нам. но так на кого похожа Джессика?» «У вас есть её фотографии?» «Мы её фотографировали, но снимки не получились», — сокрушается мама. «Но она очень симпатичная». «Правда, Грэхэм?» «Очень», — соглашается он, — «высокая, стройная». «Волосы тёмные», — добавляет мама, — «очень серьёзная девушка». Я с интересом слушаю родителей. Вообще-то я видела Джессику, но мельком. К тому же солнце слепило глаза. Да и поведение мамы с папой меня занимало куда больше, так что я её толком не разглядела. Поэтому всю неделю я пыталась себе представить, какая она. Мама с папой всё время твердят, что она высокая и стройная, поэтому я решила, что она похожа на Кортни Кокс. Такая же изящная и элегантная, наверное, в белом шёлковом брючном костюме. Интересно, какой она будет? Наша первая встреча. Наверное, мы кинемся друг другу на шею и обнимемся крепко-крепко. Потом она мне улыбнётся, смахивая слезу, а я улыбнусь ей. И мы тут же почувствуем, что мы — сёстры. как будто знакомы с рождения и понимаем друг друга лучше, чем кто-либо в мире. А вдруг между нами возникнет телепатическая связь? Или выяснится, что у нас, как у тех близнецов из книги, которых разлучили при рождении, и профессия одна и та же, и даже мужей зовут одинаково. Эта мысль меня увлекает. Вдруг Джессика тоже работала персональным консультантом в магазине, и её мужа зовут Люк. И она придёт в точно таком же жакете, как у меня, и мы попадём с ней на утреннее телешоу, и все будут говорить... «Ой, нет, она не консультант», — вдруг вспоминаю я. «Она учится на доктора географических наук. Или геологических. Но я ведь тоже когда-то хотела стать доктором. Это вам не просто совпадение». «А где она живёт?» — спрашивает Дженнис. «На севере», — говорит мама, — «в деревушке под названием Скалли в Камбрии». «На севере», — восклицает Дженнис так, словно Джессика живёт на Северном полюсе. «Как же далеко! А когда она приезжает?» Мама смотрит на часы. «Вообще-то она должна бы уже приехать». «Грэхэм, когда прибывает поезд?» «Пожалуй, уже прибыл. Позвоню-ка я на станцию, узнаю, может, поезд опаздывает». «Я могу узнать, если хотите». Люк отрывается от газеты, которую он читал всё это время. «Она обещала предупредить», — говорит мама, пока папа идёт к телефону в коридоре. И Грэхом хотел её встретить. И тут в дверь звонят. Мы переглядываемся и замираем в ожидании. Секундой позже слышится голос папы из прихожей. «Кажется, это она!» «О, Господи!» Сердце так и рвётся из груди. Она здесь. Моя сестра. Моя родственная душа. «Ухожу, ухожу», — приговаривает Джейнис. «Оставлю вас в семейном кругу». Она жмёт мне руку и исчезает за дверью, ведущей в сад. «Надо прическу поправить». Мама спешит к зеркалу в прихожей. «Скорей», — говорю я, — «где подарок?» «Я не могу больше ждать. Я должна увидеть её. Прямо сейчас». Вот он, Люк вручает мне корзину. И ещё, Бекки. Он берёт меня за руку. «Что? Что ещё?» — нервно спрашиваю я. Я понимаю, как ты волнуешься перед встречей с Джессикой. Я тоже волнуюсь. Но помни, вы чужие люди. Просто не переусердствуй. «Мы не чужие», — возмущаюсь я. «Она моя сестра. В наших жилах течёт общая кровь. «Господи, какой он всё-таки непонятливый!» Сжимаю корзину в руках и несусь в прихожую. Сквозь матовое стекло входной двери вижу тёмную фигуру. «Боже, это она!» «Кстати, — предупреждает мама, — она просила называть её Джесс». «Готова?» — подмигивает мне папа. «Вот он!» «Момент истины!» Я быстро отдёргиваю жакет, приглаживаю волосы и улыбаюсь так широко и радушно, как только могу. Папа берётся за дверную ручку и широким жестом распахивает дверь. На пороге стоит моя потерявшаяся и чудом обретённая сестра.